Один по имени Дорож сделался чрезвычайно любопытен, и, обратившись к философу Хаме, беспрестанно спрашивал его, «Я хотел бы знать, чему вас в бурсе учат, тому ли самому, что и дег читает в церкви, или чему другому?» «Не спрашивай», — говорил протяжно Резонер, — «пусть его там будет, как было. Бог уже знает, как нужно, Бог все знает».